с небольшой круглой головой носил хаки, рисовал на алюминии. Его собственный портрет в виде евангелиста Лукки висел на стене. Портрет принадлежал кисти живописца Судейкина, но, к сожалению, был написан красками, разведенными на керосине и потемнел, хотя Судейкин понимал в красках. Николай Иванович был дилетант. Он верил во влияние солнечных пятен на революцию, ждал революцию очень близко. он верил в гениальность еврейного, это пятно его обмануло. Сам он был солнечным отблеском на осколке стекла. Николай Иванович мне говорил: человек по строению ушных лабиринтов способен ходить по канату и делать на канате всё то, что делает на полу. Но он об этом не осведомлён, его нужно об этом известить. Часто человеку полезно сказать, что он гений. бы у него прошел страх, не веря в себя. Так Николай Иванович подошел к скульптуре, которую я ему принес. Скульптор я никакой, лет сорок этим не занимаюсь. Считаю, что у меня вместо таланта скульптора было тихое бешенство, вдохновение на три минуты. Принес свои вещи к Николаю Ивановичу Кульбину, принес не в гипсе, а прямо в глине. Поговорил с Николаем Ивановичем. Он мне сказал по своему тогдашнему обычаю, вы... гений по своему тогдашнему обычаю я не удивился и спокойно ответил какие у вас доказательства видите ли виктор борич я зарабатываю 300 рублей в месяц может быть он сказал 200 я могу вам давать 40 рублей в месяц чтобы вы не думали о деньгах года на два а я что должен делать вы будете другом моего сына у него был сын Иван. Заниматься с ним не надо, но старайтесь, чтобы он был похож на вас. Где сейчас Иван Кульбин, я не знаю. Николай Иванович работал как рисовальщик и живописец, был, как мне кажется, сейчас способным живописцем. Писал плакаты цветными карандашами. Перед смертью написал плакат "Жажду одиночества". Кроме того, он завесил стены комнаты картинами на алюминии. с старными тарелками, покрасил колонки буфета в синий цвет, но покрашенный буфет не изменился. Картины на алюминии это не чудочество. Николай Иванович был вполне образованным человеком. Он считал, что масляный слой на картине окисляется через холст, что хорошо было бы писать на неизменяемой и непроницаемой основе. Для алюминия он приготовил особый грунт, который не изменялся и не трескался на металле. Меня учил Николай Иванович питаться. Он говорил: "Не ходите в столовки, зайдите в молочную, съешьте кусок сыра, запите стаканом молока и вечером съешьте луковицу. У вас будет всё, что нужно для питания". Познакомившись со мной, Николай Иванович посмотрел мои зрачки, проверил рефлексы и посоветовал много спать. Я сейчас много сплю. "Умер, Николай Иванович, счастливым" на третий день февральской революции, формируя милицию и забыв об одиночестве. Ходить по канату, несмотря на совет учителя, я не научился, просто не пришлось. Другие советы, в общем, исполнил. Но когда пишу большую книгу, то иду по канату, к цели художника. Искусство обращается к народу, к читателю, значит и ко мне. Оно уже не печатается целиком в известиях Академии наук и предназначено не только для Академии. Значит, то, что написал Чехов или Гоголь, ко мне обращено. Значит, я по строению мозга своего могу пройти по этому канату днем и ночью, не будучи лунатиком. Футуристы На выставках мира искусства появились залы, которые назывались в публике «Комнаты диких». И здесь выставлялись Лорионов, Гончарова. Странные шершавые картины беспокоили зрителей. Одна картина Лорионова, 1913 год, называлась «В парикмахерской». Парикмахер с открытыми ножницами, злой и потерянно смотрел на клиента, повернувшегося к нему ухом. «Может быть, эту картину описал Маяковский». Вошёл к парикмахеру, сказал спокойный: "Будьте добры, причешите мне уши". Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши.